Глава 20. Должник. Подожди ещё немного, валет, я тебя прошу. Деньги у меня скоро будут. Для кого валета? Для тебя, Семён Иванович, усёк? Запомнил. И хай ло своё сократи. Ты же меня об одолжении просишь. Ведь просишь, ну? Прошу. Я очень прошу тебя, пожалуйста. Ераклию Баканову ничего не оставалось, как всё подтвердить и совсем согласиться. Неизвестно, как бы отреагировала его порядевшая за последние сутки семья, но с Преображенского кладбища, куда он был послан старшим братом Константином утрясать все вопросы, связанные с будущими похоронами, в этот скорбный день он отправился по своим личным неотложным делам. Дела были все прежние, И дорога прежняя к валету в гости. Как они познакомились с валетом, Ираклий особо не распространялся на эту тему. К чему такие подробности? Было дело, пересекались их стёжки дорожки. Валет был намного старше его. Ты в 80-м в олимпиаду ещё под себя гадил, пелёнки в коляске мочил, а я уж срок тянул во всю подмогаданом. говоривал валет, когда на него не сходил ностальгический стих. Да я в твои-то годы, знаешь, какой был? Гарёл. Вокруг меня уж 20 человек кормились. Сдел моих хлеб с маслом ели. А ты всё бабло у меня стреляешь, в моей кассе посёшься, загнёшься ты со своим дерьмовым характером. Бетон, загниёшься в конец, умрёшь где-нибудь под забором, несмотря на папашу своего олигарха. Это я тебе говорю, никто не будь. А я таких, как ты, неудачливых, нефортовых видал, перевидал. Загибаться и ракли не собирался. Напротив, он очень любил жизнь. И теперь, после смерти сестры и брата, особен. И нефортовым себя не считал. С валетом, в меру Семёном Ивановичем Кондаковым, связывали его финансовые дела. Ко всему прочему, не брезговал Кондаков валет растовщичеством. Ираклий, как и многие, брал у него деньги в долг под проценты. Валет был хозяином игорного клуба "Джус Джокер", в который Ираклий наведывался довольно часто. И вовсе не потому, что он был такой уж оголтелый, отчаянный игрок, картежник с сорванной башней. Нет. Он играл только, когда хотел развлечься, стряхнуть с души своей прилипшей к ней тлен житейский. Этакую мутную паутину, от которой ныло и тосковало сердце. Просто этот клуб с некоторых пор чрезвычайно нравился ему. В масть ложился, соответствуя настроению. Нет, это было тнють не Лас-Вегас, не VIP-игровой, хорошо украшенный рекламными огнями, как новогодняя ёлка. Это было истинное логово. Это какая-то клакас, достоевщина и по пятницам, с понажовщиной по субботам, расположенная в самом чреве столичной промзоны. Тёмный зал с низкими потолками, душный, насквозь пропитанный дымом дешёвых сигарет, спирта и прокисшего пива. И добираться туда было далеко и неудобно, через весь город на Автозаводскую, через мост, там по набережной до железнодорожного переезда, потом направо, налево, снова направо, мимо бывших заводских цехов и по Гаузов петлёй назад к Москве-реке, к терминалам порта, в который буквально упирался погрузочный тупик. То ли улица, то ли переулок, то ли проезд, чёрт его разберёт. Вот здесь в бывшем заводском бараке, где в прошлом размещались какие-то мастерские, теперь после капремонта, после немалых вложений, были оборудованы шашлычная, сауна, джакузи, бар и небольшой горный клуб для своих. Всё это вместе принадлежало Кандакову валету и ещё каким-то личностям, которых валет называл солидными людьми, имена которых старался не афишировать. Да никто особо и не интересовался. Те, кто бывал здесь, знали только валета. Он имел много знакомых, его уважали. Ираклий любила это место в основном за то, что всё здесь было по-иному, не так как дома. Здесь всем на всех было в принципе наплевать. Никто не лез тебе в душу, не учил тебя уму разуму, не расспрашивал Не интересовался, кто ты такой и откуда, как там твоя фамилия, кем был твой отец, кем был дед, сколько иностранных шпионов он поймал на своём веку, сколько министерств возглавлял, сколько виновных и невиновных послал на расстрел. Какие слухи породил своей неоднозначной персоной, вот уже пятый десяток продолжавший терзать нервы всему вашему святому семейства. Здесь всем было наплевать и на то, законный ли ты сын своего отца или усыновлённый, вопреки на зло семейным традициям и принципам. Кем была твоя мать, сколько у неё было любовников? С кем она в конце концов дала дёру туда, в забугорную, запретную землю обетованную? Всем было наплевать на то, что в свои 23, имея семью из сестёр и братьев, ты по сути сирота, волк-одиночка, которого, как говорится, кормят собственные же ноги. За вот это самое, за полный однозначный пофигизм, за ненавязчивость и нелюбопытство и ракли и любил Джоз Джокер. Он отдыхал тут, что называется, душой. И одновременно наблюдал, открывал для себя жизнь ту другую, которую не видно было из окон бывшей правительственной гоздачи и из отцовского дедовского прадедовского лимузина. С лёгкой руки валеты здесь к нему прилипла кличка Бетон, намекавшая на его физическую силу и действительно железобетонную непрошибаемость в любых потасовках. и особенно некую эмоциональную заторможенность. Нет, в доску своим он тут не был, но и чужим с улицы залётным тоже. Вообще много разного любопытного народа толклось здесь с утра до ночи и с ночи до утра. Заведение было круглосуточным, и когда спали, отдыхали сам валет, его охранники медведь Арнольд и синий Вова, пожилой сифилитик крупье дядя Саша, жизнерадостный бармен Рашид, И выдававшие деньги по выигрышам кассир Степаныч было непонятно. Здесь собирались те, кому был заказан путь в Кристалл, в Казино Рояль, в Ударник и в Красный мак. Приезжали на подержанных, битых BMW-хах, джипах, маздах, иногда и на новых из числа угнанных. Притабанивали пехом с вещевых рынков, с вокзалов. Бывали здесь крыши мелкого и среднего бизнеса. Люберецкие, Томилинские, Малаховские, Красковские, Владимирские, Рязанские, Фремовские, Тульские. Кто приезжал в столицу погулять, встрехнуться, расслабиться, спустить нахапанное, заработанное честным рэкетом. Рэкетиры и вокзальные карманники, напёрсточники, весёлые говорливые аферисты, жулики всех мастей появлялись и потом исчезали. Потом снова появлялись. Парились в сауне, пили пиво, приводили девок с вокзала, с ленинградки, украинок, молдаванок. Кайфовали, мокли, расслаблялись с ними в джакузи, снова пили пиво, переходили в игорный зал к рулетке, к карточным столам. Играли по черному и по красному, громко выясняли отношения, делили выигрыши, переживали душевно, гасили неразбавленным спиртом проигрыши. Толковали между собой о том осём. Некоторые обращались к Валету с просьбой спроворить новую ксиву паспорт. И он делал это, кому за деньги, кому и так, из одного голого уважения. Он пускал к себе всех, кого знал, развлекал игрой, ставил бесплатную выпивку, давал деньги в долг. Ждал, когда отдадут, не включая счётчика. Валет, сука, человек, кричит. Говаривал про него Паша сухой, на счету которого было три сотки. Одна правда по глупости, по молодости, по пьянке. Туда и обратно. Ежели бы все суки такими, как он, людьми суки были. Ираклий брал деньги в долг под процентную игру и на жизнь. Валет давал, давал, давал, не отказывал. Пока Ираклий окончательно со всеми потрохами не запутался в его беспримерной, почти христианской доброте. И вот после нудных, тягостных переговорах на Преображенском кладбище по поводу будущего захоронения урны с прахом новопреставленного брата Фёдора в фамильный склеп могилу отца и деда, приехал он в Джус Джокер. сидели на задах заведения в кабинете Валета. «Я человек православный», — вещал Валет, в перетяжелый, в воловий взор свой, в вечно включенный японский телевизор. «Слышь, бетон!» «Слышу», — отвечал Ираклий. «Бога я узрел, потому и хочу вести себя по-божески с такими, как ты». «Что долги мне не платишь, это грех». Тяжкий грех это бетон. Долги надо платить, и причём вовремя. Ты вникни в это, пойми. Я понимаю. Скоро у меня снова будут деньги. Часть я ведь уже вернул, отвечал Ираклий. То, что ты вернул, я принял, вычел с твоего долга. Но это парень капля в море. Валет щурился в телевизор. Широко жить хочешь, красиво. Как с малолетства привык, да? Отвыкать, если что, тяжело, тебе бетон будет. Ой, смотри, тяжело. А жизнь, она ведь того как повернётся. Сегодня этим боком, завтра тем. Гляди, гляди, это то самое место, что ли, показывают. Он ткнул пальцем в экран. Как раз по четвёртому каналу шла дежурная часть, и корреспондент вёл бойкий репортаж с Мичуринского проспекта, от ворот колледжа, называя вчерашнее убийство школьника кровавой и небывалой трагедией. Значит, это братана твоего младшего замочили, спросил он. Совсем плохие дела. Никудышные, говёные, прямо скажем. А ты что-то не шибко расстроен, бетон, а? Или это мне только кажется? Так говоришь, будут скоро деньги. Будут, Семен Иванович, слово даю. Мне твое слово, бетон, не нужно. Ты его лучше себе дай. Я человек православный, добрый, терпеливый. Того же и тебе, щенку, жадному нахальному от души желаю». «Думаешь, приятно мне будет глядеть на тебя, как будешь ты в роще за кольцевой на березе висеть? Язык на бок, дерьма полные штаны. А ведь дождешься, достукаешься!» Валет вздохнул. «Исчерпаешь до дна мое божеское долготерпение!» «Я сказал, деньги будут!» Ираклий невольно услышал свой голос со стороны. Хриплый, фальшивый. чёрт-те-что, а не голос. Таким здесь в погрузочном тупике в джуз-джокере только шваль последняя разговаривает, когда пять баксов на ставку в долг стреляет. Надо что-то делать, брать себя в руки, перерождаться, проходить становление, меняться к лучшему иначе. Ну ты смотри, что делают. Валет Семён Иванович Кондаков, человек православный, Проведший в местах не столь отдаленных совсем немного, каких-то двенадцать лет оптом, подумаешь, комментировал уже репортаж о борьбе с птичьим гриппом в Турции, сменивший в новостях репортаж с Мичуринского. «Кури живых в землю закапывают самосвалами, падлы! Вот бетон, гляди, что есть такой человек! Дрянь, слизь, мокрота вонючая!» а как шкуру свою, жизнь свою гнилую обезопасить, спасти хочет. Готовы все живое сгубить, в землю катками втрамбовать, лишь бы только им-то ничего не угрожало. С экрана орали дурными голосами турецкие куры, которых по-варварски жестоко за крылья, за шеи волокли какие-то совершенно фантастические, словно из «Звездных войн», Персонажи в защитных противочумных костюмах запехивали орущих птиц в полиэтиленовые мешки, ломая кости, обрывая перья. И этот птичий апокалипсис, эта птичья смерть здесь в новостях ставилась в один ряд с репортажем о другой смерти. От пуль. Там во дворе колледжа на Мичуринском проспекте. Ира Клейпа чувствовал, что его вот-вот стошнит. Слишком свежи ещё были воспоминания, слишком точна, слишком жестокая ассоциация. Следующий раз приеду уже с деньгами, сказал он хрипло. А сейчас Семён Ванч последний раз, а? Поставить хочу. Отвлечься на хоть немного, сотен пять. проигрываешь же всё время. Сашок наш мне докладывал, хмыкнул валет. Апускай, мне всё равно. Зато мне не всё равно. Сегодня ни копейки не дам, просадишь. отрезал валет. Ну вот и набычился, готово дело. Обиделся, что ли? Эх, ты, басота. А как вот за это расплачиваться будешь? Оптом или в розницу? Он полез в ящик стола. В кабинете, кроме вечно включенного телевизора, кожаных кресел, аквариума с тропическими рыбками, несгораемой кассы и факса, был еще и помпезный красного дерева с инкрустацией из стола. И достал небольшой изящной формы пистолет, в прошлом газовый, ныне же переделанный тайным имельцем для стрельбы боевыми патронами. Такого ещё не имеешь? Нет? Такой, как заказывал? Такой. Удобный и вполне подходящий. Ираклий взял пистолет в руки, ощутил его холодную тяжесть. Он вспомнил, как неделю назад здесь же в этом кабинете был у него с валетом этот самый разговор о заказе. Полтора куска отвал. Сказал валет. Плюсуем, считаем. Восемь кусков ты вернул, это точно. Мне чужого не надо. Значит, выходит долгую еще семнадцать с половиной. Попал бы ты, парень, не ко мне, а до бряге. К другому, с включенным счетчиком. Давно было бы уже сто семнадцать. А там и до березы на кольцевой недалече. Семен Иванович, я... Ты вот, помню, говорил у отца твоего покойного, машина была хорошая, Мерседес, нет? Спросил Валет. Да, был, он сейчас в гараже на приколе. Брат мой старший мне его брать не разрешает. После раздела наследства мы эту тачку продадим. У тебя еще и старший брат, значит, имеется. Валет снова щурился в телевизор. Небось тоже хорошо жить хочет. Долго, богато, сладко. Ну, богато это точно. Так я беру это. Гераклий взвесил на ладони пистолет. Ну, забирай, раз нужен. Что ей? Не даю, что ли? Разнадобность возникла, бери и владей. Валет смерил его потливым взглядом с ног до головы. Да помни, Семён Иванович добрый-то добрый, терпеливый, привыкший клиентов друзей своих выручать, даже таких вот паразитов нахальных, как ты. Ну и у него терпение не шар резиновый. В один прекрасный день лопнуть может, и тогда догадайся что? Я догадываюсь. Тихо сказал Ираклий, засовывая пистолет во внутренний карман своего шёгольского английского кашемирового пальто. Пейзаж с березой, петлей, распоротым брюхом, с выпущенными к матери кишками. Валет шумно вздохнул. «Как в кино, дорогой мой должничок, как в красивом американском кино».